Радская сентиментальность по отношению к людям, которых уже ничто не волнует, и будущим взором, которых может вовсе не быть. Но он это делал для себя, из уважения к своим товарищам, ибо был не из той породы людей, которые могут оставить друзей непогребенными после смерти, пока сами еще могут стоять на ногах. Кроме того, кроме того... Он сидел какое-то время беспорядочно размышляя. Пока он жив, он продолжит борьбу с помощью тех средств, которые остались. Он похоронит своих друзей. Он похоронил их на площадке с почвой без аммиака, которую они так старательно создавали. Похоронил без саванов и одежд, оставив ногами во враждебной земле где они будут медленно разлагаться под действием собственных микроорганизмов до тех пор, пока те, в свою очередь, не умрут от неотвратимого нашествия местных бактерий. Петерсон установил кресты, каждый со своим гермошлемом и кислородными баллонами, подпер их камнями и двинулся прочь, несгибаемый, с грустными глазами, чтобы вернуться в закопанный корабль, как единственный его обитатель. Он работал каждый день, но вот, наконец, и у него появились симптомы болезни. С трудом натянув скафандр, он вышел на поверхность, чтобы, он знал это, больше не возвращаться. Он рухнул коленями на садовые грядки земные растения были зелеными. Они прожили дольше, чем когда-либо раньше, и казались здоровыми и даже веселыми. Они усыпали землю вокруг и ласкали кислородом воздух, ибо Петерсон использовал последнее средство, единственное, чем располагал. Он дал им органическое удобрение. Из медленно разлагающейся плоти землян поступали вещества, сообщившее последний толчок. Земные растения выделяли кислород. Пройдет время, и он вытеснит аммиак и вытащит планету из необъяснимой эволюционной ямы, в которую та угодила. Если сюда снова придут земляне, когда? Через миллион лет? Они обнаружат азотно-кислородную атмосферу, и соответствующей ей флору, странно напоминающую земную. Кресты сгниют и рассыплются, металл проржавеет и распылится, окаменеют кости, оставив лишь намек на то, что произошло. Их записи, надежно спрятанные, должны быть найдены. Но все это не имело никакого значения. Если даже вообще ничего не будет найдено, сама по себе планета, целая планета, станет им памятником. И Петерсон лег вниз лицом, чтобы умереть среди того, что стало их победой. Конец книги. Содержание. «В плену у Весты». Перевод Почиталина. Начало первой дорожки первой кассеты. Ночь, которая умирает. Перевод Васильевой. Конец первой дорожки первой кассеты. Batten Batten. Перевод Мелковой. Начало третьей дорожки первой кассеты. My Son Physic. Перевод Галя. Конец третьей дорожки первой кассеты. Все грехи мира. Перевод Рахмановой. Начало четвёртой дорожки первой кассеты. «Сердобольные стервятники» – перевод «Островской». Конец четвертой дорожки первой кассеты. «Некролог» – перевод «Цветкова». Конец первой дорожки второй кассеты. «Молодость» – перевод «Щербиновской». Середина второй дорожки второй кассеты. Ссылка в преисподнюю, перевод «Кузнецова». Середина четвертой дорожки второй кассеты. «Творец-основатель» – Перевод Кузнецова. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Август 1998 года. Читала Ольга Аветисова.